Поход в Казанцевский скит. Почти каждый вагул с момента рождения и до конца жизни впитывает опыты и умения своего народа. Мальчики учатся охотиться, заботиться о ездовых собаках и управлять ими в пути, нехитрым ремёслам, таким как выделка кожи, шкур. А из разноцветных камушков, которые можно в изобилии находить в древних уральских горах и предгорьях, мастерить нехитрые украшения, которые незатейливым орнаментом отличали каждый семейный род друг от друга. Иван по прозвищу Хозалей, волк по мансийски, был истинным сыном своего народа. Он умел всё, чему за многие сотни лет научился этот народ. пытаясь выжить и приспособиться к условиям сурового северного края, куда выпала судьба попасть и Артему. За более чем три года отшельничества у Ивана было достаточно много времени, чтобы оттачивать и совершенствовать племенные ремесленные умения, заполняя одиночество. Прошлым летом, охотясь в тайге, чтобы добыть себе пропитание на зиму, Иван набрел на расколовшуюся скалу, обнажившую на свет божий свои внутренности. Там в огол нашёл ярко-зелёные камушки, а чуть глубже и целый пласт этого легко обрабатываемого минерала. Тяга к творчеству всегда отличала манси, и Иван не был исключением. Он набрал этих камушков и сидел в лачуге, освещаемой исходящим от очага тусклым светом. Долгими осенними и зимними вечерами обрабатывал эти камушки нехитрыми инструментами, превращая их в гладко отполированные предметы, которые становились благодаря умелым рукам и творческому таланту Вагула красивыми украшениями. Артём, как только увидел эти поделки, сразу смекнул, что украшения эти, малахитовые, и ценность имеют огромную, тем более что выделаны они были весьма искусно. Вагул, как истинный гений, талантлив был во всем. Достаточно познакомившись с жизнью вагульского шамана-отшельника, пребывая в теле Ивана, Артем решил все-таки уговорить Вагула отправиться в скит Казанцевский. Уж больно любопытно было Артему глянуть хоть одним глазком на древних родоначальников своих, про которых читал он в записях деда Игоря. Путь предстоял нелегкий. Хоть и был конец апреля, в тайге только-только стали появляться лишь намеки на наступление весны. На севере Урала тайга — это непролазные еловые заросли. Лесные великаны растут вплотную друг к другу, и у самого основания каждого дерева еловые лапы самые большие. Они наглухо переплетаются друг с другом в перемешку с буреломом, старыми ветками и сучьями. Пройти такой лес невозможно. Люди вынуждены перемещаться лишь вдоль рек, речек и ручьев, да по тайным звериным тропам, которые ведомы только искусным охотникам. На открытых участках тайги в это время года снег начал подтаивать, и даже в специальных таежных снегоступах пройти по нему невозможно. До Казанцевского скита примерно километров 80. Естественно, за один день такой путь пройти нельзя. Ивану предстояло раза 4 переночевать в тайге, что ещё более усложняло поставленную задачу. Но рождённому в Оленеводческом стойбище Вагулу, было не привыкать путешествовать по тайге, хотя Иван и предпочитал без нужды особо не высовываться из своей лачуги, особенно зимой. Накануне Иван привычными движениями собрал себя в поход, а под чутким руководством Артёма Сложил в походную сумку и товар для обмена со староверами: бусы и серьги из малахита, несколько выделенных куньих шкурок, до да десяток маленьких фигурок разных лесных зверей из глины, дерева и кости для детишек. Вес нихитры скарб был аккуратно уложен в салазки, которые Иван собирался тянуть за собой по снегу, впрягшись в кожаную упряжь. С первыми лучами солнца Иван уже затворял за собой грубо сколоченную дверцу своей лочуги. И немного полюбовавшись восходящим весёлым весенним солнышком, направился в сторону реки Пелым, чтобы пойти вдоль её на юг. В оголу отлично ориентировался в тайге, знал все звериные тропы вокруг, поэтому спокойно тянул салазки с оскарбом, неторопливо шагая лыжами снегоступами. Ему предстояло идти всё то время, пока в небе солнце. Длительных остановок делать нельзя, надо экономить время. Лиши зредкий Иван, заметив подходящий пенёк, накидывал на него еловых веток и позволял себе 5 минуток, чтобы попить воды, да пожевать строганины. Двигаться надо медленно и плавно, чтобы не перегреться, дабы исключить бессмысленную трату сил и энергии. Поэтому Артём, подключивший сознание к слуху и зрению вагула, мог максимально глубоко погрузиться в красоты таёжной жизни. Река постоянно педляла, её путь пролёг между древними скалами и холмами, а трогами уральских гор, сплошь поросшими стаеросовыми елями, отчего они казались синими. И до сих пор люди, живущие в горнозаводской части Урала, зовут эти горы синими. Выдался ясный солнечный день, что для этой местности и времени года относительное редкое явление, поэтому зверя и птиц по пути следования попадалось огромное множество. Животность не обращала внимания на одинокого путника, даже несмотря на то, что Иван всё ж таки сильно шумел снегоступами и соласками, хоть и старался как можно меньше издавать звуков. Животный мир отчаянно радовался солнцу и приближающейся весне. Эта радость передавалась и Ивану, а вместе с предвкушением скорой интереснейшей встречи прямо-таки ошеломляла душу Артёма. Каждый раз, когда солнце повисало над холмами, почти касаясь своим оранжевым брюхом синедымчатых холмов, Иван Вагол начинал озираться по сторонам в поисках места для ночлега. Дабы экономить силы и время, он искал такое место, чтобы в нём сочеталось укрытие от ветров и удобство в плане обогрева. Первое достигалось за счёт бурелома, среди которого можно оборудовать себе лежанку так, чтобы поваленные и засыпанные снегом деревья укрывали путника от ветра. С другой стороны, перед лежанкой должно быть достаточно места для костра. Ночи хоть уже и становились заметно короче дня, но греться надо было довольно продолжительное время, поэтому весьма важно соорудить правильный очаг. Валежника всякого валялось огромное множество окрест. Проблем с этим у Ивана не возникало, но вот с удобным местом в плане костра было сложнее. Чтобы греться всю ночь, Иван сооружал нечто вроде так называемой ноджи. Два бревна вместе, у которых в ложбинке между ними кладутся раскалённые угли, а сверху прикрывается третьим бревном. Брёвна для нодйи подбирались длиной примерно в человеческий рост, чтобы можно было греться лёжа. Иван искал такие смолистые еловые или сосновые брёвна вблизи от удобного нагромождения валежника, чтобы поменьше рубить топором и таскать потом подходящий горючий материал к месту начелега. Не спеша, со знанием дела, вагул вырубал три бревна для нодьи, собирал валежник для костра, затем, несколько раз шоркнув огнивом, поджигал сухой мох, которым запасся в дорогу. Разведя огонь и подвесив котелок со снегом над ним, Иван обкладывал будущее место для ночлега пушистыми иловыми лапами. К этому времени становилось совсем темно, Длинные северные сумерки заканчивались, уступая место холодной и суровой таёжной ночи. В костре появлялись раскалённые угли, которые Вагул перекладывал в нодю. В котле уже булькала нехитрая похлёбка, от куша, в которую Иван ложился на еловые ветки, водрузив третье бревно на нодю и дремал до самого утра, согреваемый её равномерным тлением. В самый разгар ночи, часа в два-три, приходили волки. Если смотреть от костра, то можно было заметить горящие во мраке огоньки. Это волчьи голодные глазищи, отражали тусклые огоньки нодьи. В основном волков влекло к стойбищу любопытство. Превозмогая страх перед человеком и огнем, волки до утра бродили чуть поодаль, беспокойно втягивая ноздрями дух человеческий. В третью такую ночь случилось удивительное происшествие. Перед тем, как окончательно предаться дрёме, Иван всегда оплетал вокруг себя энергетический кокон. Он представлял себя огромным пауком, что значительно облегчало задачу сосредоточиться над процессом управления тонким энергетическим полем. Опыту у Вагулы ещё было маловато. Паутина скрывала мерцание ментального тела Вагула, а нарушение ее целостности моментально сообщала бы хозяину об опасности. Вот и в эту ночь, основательно подготовившись, Иван заснул, согретый потрескивающими раскаленными углями нодьи и сладким чаем, который всегда заваривал и выпивал кружку-другую после ужина. Вдруг энергетическая сетка натянулась, и резко лопнуло под натиском какого-то существа прямо перед лицом Вагула. Дух Артема, пребывавшего в безмятежном обдумывании произошедших за последнее время событий, резко встрепенулся и тоже ощутил присутствие чего-то живого в опасной близости от тела. Иван открыл глаза, и первое, что увидел, это огромное черное пятно с двумя горящими угольками волчьих глаз прямо у лица. Волк, увидев, что человек живой и смотрит на него, немного отпрянул, что позволило Ивану лучше рассмотреть зверя. Теперь, благодаря отблиску над от костра, видно было, что это огромный, относительно молодой волк абсолютно чёрного цвета. Бестелесная сущность Артёма в ужасе затрепетала и, задействовав всё имеющееся в распоряжении связь с вагулом, послала тысячи тревожных импульсов в тело. Несмотря на это, Иван был недвижим, он спокойно изучал зверя, следя за ним чуть приоткрытыми и без того узкими своими монгольскими глазами. То же самое делал и волк. Сначала немного опешив, он замер и стал, не мигая, изучать нежданного гостя своих таежных владений. Несколько секунд такого противостояния взглядов показались перепуганному до смерти Артему бесконечной вечностью, но на все призывы что-то предпринять уже в конце-то концов Иван никак не реагировал. На мгновение Артему показалось, что он вообще утратил какую-либо связь с телом, но это было не так. Иван знал, что делал, и отвлекаться на панические вопли Артема ему было некогда. Во-первых, волк был молодой. Ведь Вагол отлично разбирался в фауне тайги, тем более в волках, недаром его прозвали Хозалей. Стало быть, волк не опытный, и скорее всего, им движет не желание загрызть человека, а элементарное любопытство. Во-вторых, даже несмотря на то, что от костра было крайне мало света, Вагол заметил, что у волка необычная окраска. Он был абсолютно чёрный, в то время как волки в основном серые. Это значит, что в жилах этого волка течет собачья кровь, которая позволила ему перебороть генетический волчий страх перед огнем и человеком. А раз так, то у стоящего в отблесках огня от нодьи зверя должно быть совершенно собачье отношение к людям. В-третьих, Иван, бывалый охотник, прекрасно понимал, на то, чтобы выхватить и применить ни ружье, ни даже нож, зверю, у которого степень реакции по сравнению с человеческой в разы выше, времени не даст. Поэтому выйти победителем в этой ситуации можно было лишь с помощью хитрости и тактики. Теперь надо было переглядеть волка, и учитывая его возраст, опытному охотнику это не составит труда. Зверь первый отвёл взгляд, как бы показывая признание превосходства человека. В ту же секунду всё вокруг запалало адским пламенем, как будто бы волк и человек находились в центре огненного кольца. Волк взвизгнул затравлено, озираясь, стал метаться по маленькому пятачку, где не было огня. Остальные волки из стаи, находящиеся неподалёку, в ужасе бросились в рассыпную вон. Иван встал, спокойно подошёл к волку, безвольно припавшему к земле, взял за холку И потащил сначала упиравшегося зверя к вдруг открывшемуся в окружающем огне проходу. Через мгновение зверь понял, что человек помог ему найти спасительную лазейку в страшном огненном кольце, и бросился стремяглав в спасительную темноту. А ещё через секунду огонь исчез так же внезапно, как и появился. Тонкий мир задрожал, завибрировал Энергетическое поле Ивана в тон этим вибрациям затрепетало, и этот трепет неожиданно сложился в отчетливую и понятную мысль. «Это друг твой и всего рода твоего. Должен знать ты это». На миг привиделось Ивану, будто бы в черной ночной мгле, в которой скрылся волк, сверкнули два уголька волчьих глаз. Превозмогая весь этот ужас, что пришлось пережить ему, зверь обернулся напоследок в сторону человека, указавшего спасительный путь из пламени. Прошло всего несколько секунд, прежде чем Иван пришёл в себя и оправился от сильнейшего впечатления, которое произвели слова, прозвучавшие в тонком мире и заставившие трепетать душу. Он вернулся к лежанке, спокойный, лёг и как ни в чём не бывало закрыл глаза. Собираясь продолжить пребывание в дремоте до восхода солнца, отчаявшийся было получить хоть какую-то реакцию от тела, Артём вновь решил попробовать достучаться до сознания Вагула. Начал он с простого, сформировал мысленный образ вопроса. Я очень устал, вдруг ответил Вагул. А? Ты слышишь меня? мысленно воскликнул Артём, не веря своим ощущениям. Да, Я с тобой утром поговорю, жёстко прервал всяческий намёк на разговоры Иван. Скажи хоть, стоит ли беспокоиться или уже вся опасность миновала? Всё хорошо. Хорошо.